Глава 15. Шутка удалась. Варнавы имел приделок явиться и притом явиться с достоинством. Он вошёл в комнату как жертва враждебных сил и поместился в узком конце стола против Дарьяновой. Между ними двумя с третьей стороны сидела Серболова, а четвёртая сторона стола оставалась пустой. Сама Просвирня обыкновенно никогда не садилась за стол с сыном. Не садилась она и нынче с гостями, а только служила им. Старушка была теперь в восторге, что видит перед собою своего многоучённого сына. Радость и печаль одолевали друг друга на её лице. Веки её глаз были красны, нижняя губа тихо вздрагивала, и ветхие её ножки не ходили, а всё бегали. причём она постоянно старалась и на бегу, и при остановках брать такие обороты, чтобы лица её никому не было видно. Остановить вас теперь невозможно? шутя говорил ей Дарьянов. Нет, невозможно, Валерьян Николаевич, отвечала она весело и снова убегая, спешно проглатывала в кухоньке непрошеную слезу. Гости поднимались на хитрость, чтобы удерживать старушку и хвалили её стрепню. но она скромно отклоняла все эти похвалы, говоря, что она только умеет готовить самое простое. Но простое-то ваше очень вкусно. Нет, где ему быть вкусным? А только разве для здоровья оно, говорят, самое лучшее? Да и то не знаю. Вот варнаше всегда это кушать не кушает. А посмотрите, какой он, точно пустой. К -к -к -к -к, произнес Варнава укоризненно взглянув на мать и покачал головой. Да что ж ты, ей богу ты варнаше пустой. Вы ещё раз это повторите, отозвался учитель. Да что ж тут, Варнаша, тебе такого обидного? Молока ты утром пьёшь до бесконечности, чаю с булкой кушаешь до бесконечности, жарковой каши тоже, а встанешь из-за стола опять весь до бесконечности пустой. Это болезнь. Я говорю, послушай меня, сынок. Маменка, перебил её сердито крикнув учитель. Хм. Что ж тут такого, Варнаша? Я говорю, Скажи, Варнаше, как встанешь утром, наполни, Господи, мою пустоту и вкуси, маменька, ещё громче воскликнул Препотенский. Да что ты, дурачок? Ну чего сердишься? Я говорю, скажи: "Наполни, Господи, пустоту мою и вкуси петой просвирки". Потому я, знаете, обратилась она к гостям. Я из-за себя и из за него всегда одну чисточку вынимаю, чтобы нам с ним на том свете в одной скинии быть. Но он не хочет вкусить. Почему так? Почему? Вы хотите знать почему? И знать, потому что я не хочу с вами нигде в одном месте быть, понимаете? Нигде, ни на этом свете, ни на каком другом. Но прежде чем учитель досказал эту речь, старушка побледнела, затряслась, и две заветные фаянсовые тарелки, выскользнув из её рук, ударились о пол, зазвенели и разбились вдребезги. Варнаша "Воскликнула она: "Это ты от меня отрекся? Дас. Дас, дас! Отрекся и отрекаюсь. Вы мне и здесь надоели, не только чтобы ещё на том свете я пожелала с вами видеться". Ц -ц -ц -ц -ц -ц -ц. Останавливала сына плачем, расвирня и начала громко хлопать у него по дносом в ладони, чтобы не слыхать его отречений. Но Варнава кричал гораздо громче, чем хлопала его мать. Тогда она бросилась к образу и, махая пред иконой растопыренными пальцами своих слабых рук в выступлении, закричала: «Не слушай его, Господи, не слушай, не слушай!» И с этим пала в угол и зарыдала. Эта тяжелая и совершенно неожиданная сцена взволновала всех при ней присутствовавших, кроме одного преподаванского. Учитель оставался совершенно спокойным. иел с не покидавшим его никогда аппетитом. Серболова встала из-за стола и вышла вслед за убежавшей старушкой. Дарьянов видел, как просвирня обняла Александру Ивановну. Он поднялся и затворил дверь в комнату, где были женщины, а сам стал у окна. Припотенский по-прежнему ел. Александра Ивановна когда едет домой? спросил он, ворочая в во рту пищу. Как схлнит жар. Вымолвил ему сухо в ответ Дарьянов. "Вон когда?" протянул Препотенский. "Да. И у неё здесь ещё будет туберозов". "Туберозов? У нас, в нашем доме?" "Да. В вашем доме, но не у вас, а у Александрины". Дарьянов вёл последний разговор с Препотенским, отвернувшись и глядя на двор, но при этом слове он обратился к учителю лицом и сказал сквозь едва заметную улыбку: А вы, кажется, все-таки туберозовато побаиваетесь? Я? Я его боюсь? Ну да. Я вижу, что у вас как будто даже нос позеленел, когда я сказал, что он сюда придет. Нос позеленел. Уверяю вас, что вам это так только показалось. А что я его не боюсь? Так я вам это нынче же докажу. И с этим Припятенский поднялся с своего места и торопливо вышел. Гостю и в голову не приходило. Какие смелые мысли родились и зрели в эту минуту в отчаянной голове Варнавы. О благосклонный читатель, узнай об этом из следующей главы.